ВЕРУЮЩИЕ Разнесся слух, что священникам запретят служить и запечатают церковь. Когда собрались на собрание в школу, все были взволнованы, а печник, не дождавшись, когда откроют заседание, крикнул из угла от печки, где он стоял. «Вы что же это? Не христи окаянные! Уж до веры знать добрались!» «Да какой еще веры?» – сказал председатель. Да такой! Церкви прикрыть, что ли, надумали? Церковь может быть закрыта только в том случае, ежели не представите списков верующих и не подадите в совет. Попробуй только закрой. Сами черту продались, и нас хотите к нему на сковородку? Председатель, нахмурив брови, смотрел в разложенную перед ним бумагу и делал вид, что не слушает и не слышит. Но потом... Поднял голову, некоторое время смотрел на печника и сказал «Об чем разговор?» «Об чем? Знаешь, о чем?» «Граждане, вопрос о церкви сейчас будет обсуждаться в свой черед. Прошу не нарушать, Иван Никитьев. Молчи!» «Нет, брат, где молчали, а тут подожди. Как до веры дошли, тут вам крышка!» «Кончил, что ли?» – спросил председатель. «Кончил» когда только вы, черти, кончитесь. Ну и ладно. Так вот, а в церкви вопрос «слушайте вы там, дом поговорите». Все оставили разговоры и подобрались, как подбираются в церкви, когда кончается проповедь и начинается опять богослужение. но ну, так вот, никто в вашей церкви касаться и не воображает, а требует только, чтобы составили списки, кто верующий, А то, может, тут и верующих никого нет. «Как то нет? Все верующие? Что ж мы, басурмане, что ли?» «Нас только со счета сбросьте», — сказали молодые. «Да уж об вас не толкуют, об вас давно черти плачут». «А коли все верующие, так пишите заявление», — сказал председатель, «что хотите иметь церковь и подписывайтесь». «Что же ее иметь, когда она у нас есть?» «Для порядка, чертова голова, вы налог за нее прежде платили в консисторию?» «Платили. Ну? Ну вот и ну. И теперь надо платить. Вот вам лист. Тут напишите заявление и ответьте на вопросы, когда подписываться будете». Все замолчали и, приподнимаясь на цыпочки, заглядывали через плечи других на переданный лист, который лежал на первой от председательского столика школьной партии. «А какие вопросы-то?» «Там увидите. Заявление пиши сверху», сказал председатель, сидевшему на первой скамейке малому с нечесанными вихрами в старом полушубке с новыми рукавами. «Бумаги не хватит, тут все не упишутся», сказал малый. «Не хватит, еще дадим. Пиши». «Заявление. Мы, ниже подписавшиеся, составляем из себя группу верующих, «На основании чего представляем список о желании иметь церковь». «Постой, скоро Дюжа», – сказал Вихрастый Малый, не поднимая головы от бумаги. «А ты не очень разрисовывай-то иметь церковь для отправления религиозных богослужений». «Ну, кто верующий? Подписывайтесь». «Да, еще обязуемся содержать на свой счет и платить причитающиеся налоги». Никто не двигался. «Чего подписываться, когда тебе русским языком говорят, что все верующие, черт!» – крикнул печник со своего места. «Вот и подписывайся и иди, когда верующий. А то кричишь больше всех, а толку нет». Все быстро оглянулись на печника. Одну минуту он колебался, потом с ожесточением плюнул и стал пробираться с шапкой в руке через толпу одним плечом вперед. «Ну, где тут?» сказал он, положив шапку на лавку и засучив рука в поддевке. «Вот от седа», – показал вихрастый малый и передал ему ручку. «Расписался? А то что ж, ж? Постой, куда идешь-то? Отвечай теперь на вопросы», – сказал председатель. Печник остановился и посмотрел в полоборот на председателя. «На какие еще вопросы? Сколько у тебя душ? Четверо, а и не знаешь. Земли сколько?» ближние от стола молча посмотрели друг на друга. А земля тут причём, сказал после некоторого молчания Иван Никитич. Для порядка, вот причём. Четыре надела. Ну, что будет дальше? Коров сколько? Ах, нечистые, послышался тревожный голос. Печник молчал. Все замерли. Вдруг он взял шапку Славки и утерев рукавом капельки выступившего пота, Ни слова не сказав, пошел к печке. «Куда пошел-то? Коров сколько? Говори!» «Две коровы», – отвечал печник, не оглядываясь и идя на свое место под устремленными на него взглядами. Все смотрели на него так, как смотрят на проигравшегося в пух человека, идущего от игорного стола к выходу. «Зачем же это коров-то?» – послышался тревожный голос. «Для сведения». «Может, ты берешься содержать церковь, а у тебя ни черта нету? А много на нее нужно-то?» «Миллионов по десять с человека», – сказал председатель. «По гривеннику, значит?» «Немного. Зачем же тогда корову-то всю описывать?» «А что же мы, хвосты, что ли, одни будем описывать? Ну, подходи следующий, кто там?»